Глава 17. Отом. Декабрь. И извините, отом, сказала моя научная руководительница. Знаю, это не то, что вы хотели услышать. Да, не то. Я крепче вцепилась в телефон. А что же мне теперь делать? Я спрашивала скорее не её, а себя. Гарвард отклонил мой проект, посвящённый возобновляемому биотопливу. и эта новость придавила меня тяжёлым камнем. «Послушайте», — сказала мисс Робинсон, «можно подать заявку ещё раз. Следующей весной или даже зимой вы можете изменить проект, попробовать снова или вообще поменять тему, или можете передохнуть, направить свои усилия в другое русло». Я отчётливо услышала в её словах подтекст «Передохни и соберись, девочка». «Да, хорошо», — ответила я. Я подумаю. У вас по-прежнему есть все шансы закончить Амхерст с отличием. Так что выше нос, дорогая, и с праздниками. Спасибо. И вас тоже с праздниками. Мы одновременно дали отбой, и я уронила мобильный на колени. Вот зараза. Месяцы тяжёлой работы, упорного труда, и всё коту под хвост. Сидеть в пустой, тихой квартире и переваривать эти новости в одиночку не было ни сил. Нежелание. Я снова взяла мобильный и написала сообщение Уэстону. Нужно поговорить. Грустный смайлик. Магновенного ответа не последовало. Я написала Руби такое же сообщение и тут же сообразила, что подруга перестала быть моим первым номером на случай чрезвычайных ситуаций и стала номером вторым, а первое место занял Уэстон. В этом есть смысл, подумала я. Руби сейчас за тысячи миль отсюда, а мы с Уейстоном видимся практически каждый день, только и всего. Руби написала, что стряслось. Гарвард отклонил мой проект. Можно тебе позвонить? Мы так давно не разговаривали. Пауза. Потом Руби ответила. Конечно. Я набрала номер виллы, на которой Руби жила в Специи. Смешной сигнал вызова проиграл 3жды, прежде чем Руби взяла трубку. Привет, подружка. Голос Руби звучал напряжённо и немного недовольно. Значит, в Гарвард ты не идёшь. Они сказали, тема слишком узкоспециализированная. А они много потеряли. Ещё не всё потеряно, сказала я. Моя научная руководительница говорит, что ещё есть время представить им новый проект. Точно. Круто, наверное. А в смысле, если ты этого хочешь? Аяна хмурилась. Я позвонила в неподходящее время? У тебя какой-то отстранённый голос. Ничего подобного, подружка. Я здесь, сказала Руби громче. Итак, что будешь делать? У вас там ещё день, да? Ага. Мы с Уэстом пойдём закупаться продуктами. Горячее свидание в продуктовом магазине очень на тебя похоже. У меня жар прилил к щекам. Это не свидание. Мы просто друзья. Ты всё время так говоришь, потому что это правда, но у, конечно. Ты проводишь у него время с мистером Тёрнером. Произошло что-то интересное, о чём мне следует знать? За те 6 секунд, прошедшие с тех пор, как я тебе сказала, что мы просто друзья, нет, мой статус не изменился. Жаль. Было бы веселее, если бы ты сказала всё сложно. Я верна своим клятвам и полностью сосредоточена на работе. Ауэс там всё ещё привыкает к новой жизни. Не-не, не ему не нужно большего. Звучит практично, безопасно и искушнее, чем кукурузный бензин, фыркнула Руби. Ладно. Как там дела у Ауэса? Хорошо. Определённо намного лучше, чем в тот последний раз, когда ты его видела. Он изучает экономику, проходит реабилитацию, и с каждым днём повседневная жизнь даётся ему всё легче и легче. Хорошо. Супер. Рада это слышать. Её голос вновь звучал отстранённо. Руби? Что? Слушай, мне надо идти. Повеселитесь в продуктовом магазине парочка сумасшедших малышей, добавила Анна и рассмеялась. Смешок показался мне натужным. Хорошо, созвонимся на днях. Очень скоро, пообещала Руби. И о том? Да. Короткая пауза. «Мне жаль, что твой гарвардский проект не удался. Правда, жаль». «Ладно. Спасибо, Руби. Люблю тебя. Я тоже тебя люблю». Я дала отбой, надув губы, посмотрела на телефон. «Должно быть, у Руби множество дел. Наверное, именно поэтому она так странно со мной говорила. Она очень умная, вкалывала до седьмого пота. Именно поэтому её пригласили учиться в Италию». Я снова проверила входящие сообщения. А то у Эстона ни слова. К настоящему времени он уже должен был уйти с реабилитации. К тому же в последнее время мы отвечали на сообщения друг друга почти сразу же. Потому что так поступают друзья, и нет тут ничего сложного. Падал снег, когда я вышла из своей квартирки на Роудс-Драйв и быстро пошла к шикарному жилому комплексу, в котором жил у Эстон, недалеко от кампуса. На фонарных столбах весили рождественские гирлянды, и золотистые лампочки горели в сером свете гаснущего дня. Сердце билось у меня в груди весёлой птицей, а с губ не сходила улыбка. Разговаривая с Руби, я не призналась, как сильно жду совместного с Оестаном похода по магазинам. Я постучала в дверь его квартиры, потом нажала кнопку звонка. Наконец я услышала безжизненное, равнодушное: "Да". Уэстон говорил так, будто неохотно отвечал на телефонный звонок. "Я всё ещё здесь". Он всегда оставлял дверь незапертой, чтобы я могла войти в любое время. Я прошла вглубь квартиры и нашла его на кухне. Он согнулся пополам в своём инвалидном кресле и как заворожённый смотрел на осколки стекла, поблёскивающие под колёсами кресла. Один осколок хрустнул под подошвой моего ботинка, когда я подошла к Оестану. "Батьюшки, что случилось? Как ты?" Уэстон поднял голову. Его сине-зелёные глаза напоминали неспокойное море в шторм. "Я наливал воду в стакан", проговорил он. Уронил стакан, и я услышал выстрел. На долю секунды меня охватила паника, но потом я поняла, что он говорит о своём прошлом, о войне. "Всё хорошо", сказала я. "Всё закончилось". "Я не чувствую, что всё закончилось", ответил Уэстон. Я слышал не те выстрелы, когда стреляли в меня. Это я стрелял. Он посмотрел на меня покрасневшими глазами, в его голосе зазвучала злость. Я убил 6 человек отом, а может и больше. Может быть, намного больше. Ты делал то, ради чего тебя послали на войну. Защищал свой взвод, спас жизнь Конору. Я уже давно так отвратно себя не чувствовал, словно я под водой. Он вдруг поморщился и потянулся к правому бедру. И ещё эти проклятые мышечные спазмы. Позволь мне. Ногой я сгребла в сторону осколки, присела на корточки и стала растирать его обтянутую джинсами ногу. Я заметила, что на его запястьях чёрные пятна, а ладони покрыты волдырями. Разве ты не говорил, что, по словам твоего психотерапевта, гнев накатывает волнами? спросила я. Ага. Это такая волна. Сейчас ты под водой, но волна схлынет. Я продолжила разминать его икру. Уэстон смотрел на мои руки. В его взгляде, в опущенных уголках губ, читались тоска и сожаление. Я вдруг очень остро осознала, что прикасаюсь к Уэстону. Пусть это невинное прикосновение через одежду, и всё же я к нему прикасаюсь. Наверное, ему неприятно, что я это делаю, учитывая, что он сейчас парализован. Извини, сказала я, отдёргивая руки. Я просто хотела помочь. Ты помогла, ответил Уэстон. Но я понимаю, это отвратительно. Отвратительно? Почему ты так говоришь? Потому что мои ноги мёртвые. Неправда, возразила я. Ты чувствуешь давление. У тебя бывают спазмы, а значит, твои ноги живы. Я взяла его испачканную, покрытую волдырями руку в свою. В тебе нет ничего отвратительного, Уэстон, ты величественный. Мы смотрели друг другу в глаза, и воздух в комнате вдруг потяжелел. Тоска и сожаление в глазах Уэстона на секунду стали ещё ярче, и мне вспомнилась та ночь, когда мы с ним оказались на диване. Вот бы туда вернуться. Я вскочила и пошла в кладовку за щёткой и совком для мусора. Сердце отчаянно колотилось у меня в груди. "Ты не обязана это делать", сказал Уэстон, когда я начала сметать осколки в совок. "Я уже это делаю", ответила я, высыпая осколки в мусорное ведро. "Сегодня никакого похода по магазинам. Я приготовлю нам ужин или можно что-нибудь заказать. Или я могу уйти, если ты хочешь побыть один". "Нет. Резко бросил Уэстон. Потом произнёс уже спокойнее: "Нет, пожалуйста, останься". Наши взгляды снова встретились. "Хорошо", мягко сказала я. Уэстон был так красив. Сегодня на нём была серая футболка с V-образным вырезом. Интересно, это случайно не та футболка, которую я надела по ошибке после ночи, проведённой с Конером, думая, что она принадлежит ему? А вот только Это была футболка у Эстона. И я ещё никогда в жизни не чувствовала себя так уютно в мужской футболке. Требовалось срочно отвлечься. И тут я заметила на кухонном столе несколько брошюр. Что это? Я взяла один рекламный буклет и пробежала его глазами. Гонки на инвалидных колясках, баскетбол в инвалидных колясках, пола... Это ерунда. Просто Фрэнк. терапевт, который занимается со мной на реабилитации, дал мне это. Глупо. А, по-моему, звучит заманчиво. Ты мог бы заняться спортом. Смотри, тут есть гонки. Я не хочу об этом говорить, ясно? Не хочу говорить ни о чём, что как-то связано со мной. Меня тошнит от темы про меня. Уэстон замер, весь напрягся, очевидно ждал, что я предложу ему поговорить об этом. Скажу, что ему станет лучше, если он не будет замыкаться в себе. потому что тогда я сама почувствовала бы себя лучше. Ты не обязан, сказала я. Не со мной. Давай найдём какой-нибудь глупый фильм и поедим пиццу. Он вздохнул с облегчением, а его плечи заметно расслабились. Звучит многообещающе. Сейчас закажу. Потом. Он поймал меня за запястье, когда я доставала из сумочки мобильный. Да, Уэстон. Он посмотрел на свою покрытую рубцами руку, сжимавшую моё запястье, и разжал пальцы. "Спасибо". "Не за что", ождаленно ответила я. "Для этого и нужны друзья". Мы заказали пиццу и стали смотреть "День Сурка". Уэстон сидел на диване, а я на полу рядом с ним. Он ни разу не засмеялся, а под конец фильма вообще заснул. Я выключила телевизор и осторожно уложила Уэстона. По очереди приподнимая его ноги, потом укрыла его сверхсовременным одеялом, улучшавшим кровообращение. Наверное, одеяло и впрям помогало, потому что икра у Эстана под моими пальцами казалась сильной и твёрдой. "Ты сильный", прошептала я, укрывая его. "Ты сильнее, чем сам думаешь". Даже во сне брови у Эстана были насуплены. Я гладила его по голове, пока черты его лица не смягчились. А сама думала о той ночи на другом диване. Мы с Уэстоном целовались и ласкали друг друга. Его крепкое тело прижималось к моему. Сила ощущалась в каждом его движении и в его взгляде. У меня кровь закипела в жилах. Даже спустя столько времени я всё ещё чувствовала его поцелуи, помнила, как он шептал моё имя, словно это молитва. Я сглотнула ком в горле. чувствуя прилив весьма непростых эмоций взяла сумочку и тихо вышла